Я не мог запрезирать Волкова, что бы он там ни сделал, как бы ни поступил. Я мечтал только об одном, чтобы он, наконец, принял меня, пустил куда-то. Но как он мог принять? Он же не записывал ни в какие списки, не распоряжался куда-нибудь входом или выходом. Я даже не мог бы к нему попроситься, если бы решился по-честному. Действительно, чего мне от него надо? Были бы мы в ссоре, тогда проще всего предложить помириться. Но он со мной говорил и играл, ходил повсюду. Но все равно я чувствовал, по разным мелочам, что он меня куда-то не принимает, будто он не предвидел от меня никакого интереса, будто знал заранее все, чего от меня можно ожидать. Ему гораздо интереснее возиться с этими чудиками из детсада, Глядеть, что они откопают под песком, чем бежать со мной и сделать что-нибудь вместе. Сюда, сюда копать. Железный, пустите меня. Ты че, аска камнем трахнул? Эй, кого вы там? Да кто у вас там? Вы кого откопали? Снаряд откопали. Бей его, колоти. Стой, вы что? Чего толкаешься? Да прочь, отпусти самоубийцу. Да и ты на голову Это мой снаряд? Не ты нашел! когда Волков вырвал у них снаряд и бросился бежать. Я тоже выскочил на шоссе и побежал за ним. А чудики, ну, прямо озверели. И я цеплял их от Волкова, ставил подножки, расшвыривал. Делал с ними все, чего нельзя делать с маленькими. Нам в спину стукались палки и шишки, неслись крики погони. «Не ты нашел, не ты нашел!» А мы мчались по булыжникам, потом свернули в незнакомый лес, выбежали на луг с крохотными коровами вдалеке. И тут Волков вдруг оглянулся и закричал на меня. «Стой там!» Не подходи! Ты что, брось, сейчас же снаряд! Нет, нельзя! Волков, ну чего ты, Волков? По нему же палками колотили! Не кричи так! Чего? Не кричи так! Там всё теперь на волоске! Уходи, пока не поздно! Я не уйду! Без тебя я не уйду, слышишь? Идём вместе! Волков, кончай, Волков! Кинь его в сторону и упади! Прошу тебя, или положи быстро уйдем, он не успеет. Беги скорее, он уже тихает. На помощь, на помощь, закричал я и побежал за нашим физкультурником. Там Волков, у него снаряд в руках, он в него вцепился и не бросает. Ну, спокойно, спокойно, что за грим? Снаряд, говоришь? А ну-ка идем. Волков, стой смирно. Держись, пятки вместе, носки И не бойся. Не надо. Не подходите. Он может взорваться. Я ему взорвусь. Я ему сейчас взорвусь. Давайте сюда. Ну, осторожно. А теперь уходи. Он туда за деревья. А как же вы? Я тут с ним поговорю с глазу на глаз. Иди, иди. Мы с ним разберемся. Не в первый раз. Волков, иди сюда. Волков, ложись. А как же он? Тебе что, жизнь надоела? Ха -ха. Ну, не бойтесь, все в порядке. Это болванка бронебойная. А она пустая, не взрывается. Чистый металл. Ха-ха, тикает, закричал я на волоске. Кто же там тикал? А, ха-ха, помираю. Тик. «Смеешься? Я тебя... Я... Не подходи ко мне! Никогда!» «Перенервничался. Всякий тут перенервничает. А ты смеешься. Нехорошо.» «Да я...» На следующий день Волкова благодарили перед всем лагерем, И всячески восхваляли за смелость и спасение малолетних чудиков от снаряда. Физрук наградил его книгой «Дети героев». Но он почему-то не хотел брать, отталкивал и пытался несколько раз убежать. Его каждый раз вовремя ловили и ставили на место перед строем. Зато со мной все было кончено. Ведь ему не понять, что я смеялся от радости, а не над ним. До самого конца смены он ни разу не заговорил со мной. Даже тогда, когда мы победили футбол текстильщиков, и я был наш вратарь, и все меня поздравляли, а он и тогда ничего мне не сказал. Сегодня последний день в лагере. Перед костром поют три обнявшиеся девочки, и все подпевают им. Потихоньку. Я тоже пою, только я слов не знаю. Друг мой, прощай навсегда, навсегда. Мы не увидимся больше никогда. Ты не хотел подружиться со мной, А я бы тебя не оставил в беде. Ты не хотел подружиться со мной, А я бы тебя не оставил в беде. Больше я его уже не видел. Даже на следующий день в поезде он попал, наверное, в другой вагон. А в городе я узнал, что они переехали и будут жить теперь в другом районе. В Гарбачев приехал! Борька! Здорова! здорово Здорова-то здорова! А в Таврической лучше не ходи, там теперь сморыга. Ну и что? Ты еще не знаешь, что тут было? Милиция приезжала, бердяя забрали, про музыкальные инструменты спрашивали. Меня тётка в деревню отправляла исправляться. от чего исправляться? чего не сказала. Смарыга говорит, что это ты всех выдал. Пусть, говорит, мне лучше не попадается. Я его видел вчера в Таврическом саду. Он подсел к одной девчонке в красном пальто и что-то ей сказал. Далеко было, я не слыхал. Она как скочит, да как заревёт, книжкой закрылась и бежать. Прямо через кусты по дороге. А он? А ничего. Сидит и посмеивается. Будь то ничего такого. Ни в чем не виноват. О, гад! А он теперь всегда так. В открытую боится, так из-под тяжка. Но ты все же лучше туда не ходи. Да зачем мне? Что я сада не видел? Я в лесу был. Там тысячи таких садов поместится. Вот. По правде сказать, мне очень хотелось сходить в Таврический сад, но я не решался. Мне вообще не хотелось связываться ни с кем. А нравилось теперь думать про что-нибудь такое, где даже не обязательно был бы я, про что-нибудь отвлеченное. Например, про провоз, про пар и другие законы природы, которые существуют и обходятся вполне без меня и без других людей. Никто с ними ничего не может поделать, а только изучить и потом использовать их как могучих, прирученных животных. Я и раньше увлекался такими мыслями, например, о дождях, облаках и о паре, тогда в поезде, но не знал еще, что все это называется физика, что это можно будет проходить в школе, и потом в институте, И потом, может быть, даже самому открыть что-нибудь, пускай совсем крохотное, но чего никто до тебя не знал.